Следующее убийство случилось через несколько дней. Звонок разбудил меня в пятом часу утра. Порослав Семенович приказал хватать Ариадну и срочно ехать в верхний город. Спешно одевшись, я для верности достал флакончик экстракта сибирского кофейного корня. Выпив десяток капель, я окончательно сбросил сонную одурь и отправился в управление. Ариадна сидела в нашем кабинете, в ее руках пестрела сотнями цветных закладок книга. На этот раз даже кажется что-то из классики. «Кто?» — только и спросила напарница, мгновенно поднимаясь с места. «Трубецкой» — назвал я фамилию фаворита императрицы. «Ожидаемо», — только и ответила Ариадна. Вскоре наш локомобиль уже на полных парах мчался к подъемнику в верхний город. Понеслась мимо набережной Екатерининского канала, вырвалась из утреннего смога серомости где в окружении десятков церквей находилось облицованное свинцовыми плитами здание Сибирской коллегии. Показались вдали и бетонные шпили военных лабораторий, стоящих на Холерном острове. Затем вокруг нас потянулись фабричные улицы. Плохо освещенная малая предильная перешла в еще более темную суконную. Закопченные черные фабрики поднялись с обеих сторон от дороги. В чадном дыму в их воротах исчезали потоки изможденных людей. Мужчины, женщины, дети. Плохо одетые, зачастую в марлевых повязках или простых шарфах вместо респираторов — Они провожали наш несущийся под сиренами сыскной локомобиль равнодушными, усталыми взглядами. Суконная улица перешла в костяную, уставленную низкими, крашенными сажей доходными домами самого дрянного толка. С бельмами, забитых фанерой окон, обросшие покосившимися пристройками и сараями, с комнатами, где ютилась под дюжиней человек — Они были, впрочем, еще отнюдь не самым худшим жильем, что можно было встретить на фабричной стороне. Миновав кодящий жирным дымом крематорий и ряды стоящих на бумажном канале фабрик, мы подъехали к Екатеринговскому подъемнику, возле которого толпился вдвое усиленный караул из жандармов при расчехленном легком орудии. Познавато что-то они спохватились. Сильно поздновато. Увидев мой жетон, караул поднял шлагбаум, пропуская локомобиль на платформу. Застучали шестерни, стремительно унося нас к верхнему городу. Уставленные прожекторами улицы, туши заводов, извергающие черный дым фабричные трубы, все рухнуло вниз, растворяясь в укрывшем город черном мареве. А затем дымная пелена расступилась открывая сияющее над столицей восходящее солнце. Я непроизвольно зажмурился, пытаясь привыкнуть к бьющему с небес слепящему свету, а подъемник продолжал грохотать, вознося нас еще выше. Наконец противовесы замерли. Рельсы громко сомкнулись, и я повел локомобиль по ажурным мосткам верхнего города». Минуя искрящиеся хрусталём дворцы, плывущие над дымным морем, я направил машину в сторону седьмой небесной перспективы, где произошло убийство. Никто не пытался нас остановить, однако всюду на мостках виднелись жандармские патрули, а в небе маячили тени дозорных пулеметных дирижаблей, настолько же внушительных, насколько и бесполезных сейчас». Миновав стоящие на изящных опорах платформы с садами и парками, мы добрались до нужной нам магистрали. Она находилась вдали от огромного летнего дворца, возвышающегося над самым центром Петрополиса, но так уж было принято, что именно здесь селились самые близкие ко двору люди. А человека более близкого к императрице, чем Лев Львович Трубецкой, нужно было еще поискать. Молодой фаворит, к 25 годам уже имевший звание генерал-майора, он командовал Ее Величество ударным механизированным кирасирским полком, частью, что была наиболее всего верна Екатерине III. Мы добрались до нужного нам дворца, гордо высящегося на множестве стальных опор. Все подъезды к нему уже были забиты служебными локомобилями. Оставив машину поодаль на тупиковом пути, я распахнул дверь. Потянуло холодом. Легкий наполнил чистый, идеально свежий воздух. Почти как в небесном городе Архангельске, пронеслась в голове невольная мысль. Все еще щурясь от солнца, я шагнул на сверкающую гладь стальных мостков, тянущихся вдоль рельс. рядно вышла следом. Миновав усиленный кордон жандармов, выставленный перед дворцом, мы направились к воротам. Жилища князя не было похоже на легкие, полностью крытые стеклом дворцы знати, видневшиеся по соседству. Род Трубецких имел немало врагов. Монархисты не могли простить им участие в событиях на Сенатской площади и убийству великого князя Николая Павловича. Декабристы не могли простить участие в перевороте 1829 года. Тогда Сергей Трубецкой вместе с единомышленниками убоялся то ли террора, то ли слишком смелых реформ Пестеля и сверг его власть. На престол после этого спешно возвели Анну II и заставили ее подписать кондиции, отдавшие немалую долю ее власти промышленному совету. Впрочем, переворот Трубецкого удался не до конца. Пестеля не смогли убить, и тот с соратниками бежал на Урал, где и сумел закрепиться, отбив атаки имперских войск. Это и привело к перманентной гражданской войне, то затихающей, то усиливающейся вот уже добрые 70 лет. Края этому было не видно. Особенно после того, как умер сам Пестель, и власть в декабре и после нескольких переворотов перешла в руки наиболее левых членов правительства молодой страны. В общем, неудивительно, что Трубецкие еще с давних времен серьезно относились к собственной безопасности, и князь Лев Львович исключением не был. Раскинувшаяся перед особняком платформа двора была окружена глухим трехметровым забором, грозившим небу рядами чугунных пик. К тяжелым воротам примыкало украшенное башенками здание караулки, где дежурили часовые. Сам же дворец больше смахивал на крепость по недосмотру архитектора, украшенную колоннами и богатой лепниной. На первый взгляд потребовалось бы как минимум рота саперов, чтобы взять такое здание штурмом. Однако нападавшие справились и без нее. У ворот в луже крови лежало двое мертвых караульных. Я склонился над закованными в защитные керасы, одетыми в наплечники и поножи стражниками. Броня им не помогла, оба были заколоты быстрыми точными ударами в шею. Ни своими крупнокалиберными револьверами, ни саблями воспользоваться охранники особняка так и не успели. Массивные ворота позади них стояли отпертыми. Пройдя через них, мы заглянули в караульную. Еще четверо зарубленных стражников. Судя по следам, в помещении ворвался целый отряд. Миновав заполненный полицейскими сад, мы вошли в дом князя, и я тяжело вздохнул. Передо мной была убитая служанка. Молодая, почти девочка. Она все еще прижимала мертвые побелевшие руки к разрубленной шее. Рядом с ней лежал поднос с опрокинутым ведерком. Находившийся там лед уже давно и стаял, превратившись в мокрую лужицу, порозовевшую от разлившейся крови. Еще пара стражников нашлась в одном из залов. Оба разрублены почти пополам. В углу комнаты скорчились в луже крови две девушки из прислуги. Кивнув уже работающим на месте следователем жандармерии, я прошел дальше и по широченной мраморной лестнице поднялся на второй этаж. Возле спальни в коридоре лежала многопудовая туша мертвого сибирского чертодава. Клыки убитого пса были оскалены, рядом с мятой куклой валялся слуга, все еще сжимающий револьвер. Миновав выбитые золочёные двери, мы с рядной вошли в спальню, полную народа. Над телом молодого князя уже стоял шеф жандармского отделения Аврелий Арсеньевич Белоруков и несколько незнакомых мне генералов. Рядом с ними переговаривались Порослав Семенович и министр внутренних дел Лавр Борисович Суховеев. «Я не спешил лезть вперед, не тот у меня был чин» и принялся просто осматривать место убийства, одновременно прислушиваясь к разговору шефа и главы Министерства внутренних дел. Судя по обнаруженным следам, в дом ворвался отряд как минимум из семи человек. Само нападение, как я расслышал из разговора, предположительно случилось в первом часу ночи, но так как нападавшие перебили всех, кто был в особняке, Тела нашли лишь под утро, когда на работу явилась остальная прислуга. Я посмотрел на лежащий возле кровати труп. Несмотря на то, что убийство произошло ночью, молодой князь был полностью одет, и я бы даже сказал, одет со щегольством. В петлице дорогого светлого костюма была пышная бутоньерка с цветками бальзамина, амаранта и вьюнка. Лишь пропитавшая сорочку кровь портила вид. Ее было много, князь получил несколько ударов в грудь. На светлой ткани расползлось большое багровое пятно. Рядом с трупом лежал мраморный бюст Цезаря с черным от крови углом постамента. Похоже, князь попытался дорого продать свою жизнь и смог, если не убить, то тяжело ранить одного из нападавших. Кроме того, на обитой золотым атласом стене кто-то оставил ёмкое послание, написанное княжеской кровью. «Народу свобода! Остальным смерть!» Ниже следовала размашистая багровая подпись. «Рабочая боевая дружина имени Пестеля». Я оглянулся на Ариадну. Вскользь осмотрев комнату, сыскная машина вышла на балкон — и внимательнейшим образом изучила дворы крылья дворца. Потом прошла к ведущей из спальни двери, вглядываясь в бесконечную анфиладу уходящих вдаль, украшенных мрамором и золотом коридоров. Подошла к столику возле отделанных лазуритом колонн, поддерживающих пятиметровые, расписанные золотыми узорами потолки. Осмотрела ведерко с новомальтийским игристым вином и пару пустых бокалов. Еще раз оглядела убитого князя и, наконец, подошла к кровати под шелковым балдахином, что, несмотря на свои размеры, несколько терялась в помещении огромной спальни. Наконец, машина кивнула сама себе и, кажется, полностью потеряла интерес ко всему, что происходило на месте убийства. «У тебя появились какие-то мысли?» — не выдержав, спросил я напарницу. «Да». «И эти мысли сводятся к тому, что для хранения и обслуживания одного человеческого тела этот комплекс помещений бессмысленно огромен», — как ни в чем не бывало произнесла Ариадна. «Я имел в виду, у тебя появились мысли по поводу расследования», — нахмурился я. Сыскная машина обернулась ко мне и чуть вздернула бровь. «А, так вы спрашивали об этом?» Она вдруг мягко мне улыбнулась. Знаете, за что вы мне нравитесь, Виктор? Вы особенный человек. В отличие от других людей, вас я предугадать не в состоянии. Это делает вас интересным для меня. Я ведь просто никак не могла предположить, что вы можете об этом спросить. Почему же? рядно улыбнулась. Потому что, Виктор, Вы находитесь рядом со специально сконструированной сыскной машиной стоимостью 144 тысячи золотых царских рублей. Вот почему. Абсолютно же очевидно, что и мысли, и догадки по поводу этого расследования у меня уже появились». Я поднял глаза к потолку. Тяжело выдохнул. Затем заметил, что в абстрактных золотых узорах над головой мне явно видится молоток и тяжелый гаечный ключ. Наконец, все же взяв себя в руки, я произнес. «Хорошо, Ариадна, а не подскажешь ли ты мне, какие же у тебя появились мысли насчет этого расследования?» Какой хороший и правильный вопрос, Виктор! Как я рада, что вы спросили! У меня как раз имеются первые догадки, которыми я хотела поделиться!» Рядно произнесла эти слова громко, так, чтобы на нее устремились взгляды всех собравшихся в комнате людей. «Давайте посмотрим на обстановку!» Нападение произошло ночью, тем не менее князь полностью одет. На столике фрукты и вино, а также два бокала. Князь ждал кого-то. Это раз. Кто же должен был приехать? Для чего именно локомобиля стражей были заранее открыты ворота особняка? Гость был крайне важной персоной, вся охрана особняка была на ногах. Да еще и посреди ночи облачена в броню. Это. Два. К этому факту прибавим информацию о том, что князь являлся фаворитом императрицы. Это три. Взглянем на тело. В петлице князя несколько цветков. Вьюнок — символ покорности. Амарант — синоним вечной любви. И бальзамин. Он, как известно, символизирует две вещи — нетерпение и мы неровня. Это четыре. Моя напарница продолжала говорить. «Да и на столе, судя по этикетке, вино из Новомальтийска. Дорогая вещь, но не лучшая. Я не сомневаюсь, что у князя в погребе огромные запасы заграничного алкоголя. Однако из изученных газет я знаю, что императрица предпочитает пить именно имперские вина. Это пять». Что ж, таким образом можно заключить, что покушение было вовсе не на князя Трубецкого, а на его гостью. Однако она опоздала. Об этом говорит то, что служанка несла князю новую порцию льда для охлаждения вина. Не опоздая императрица на встречу со своим фаворитом, она бы погибла этой ночью. Это шесть. Похоже, данный агрегат сделал верные выводы. «Это семь», — раздался с порога скрипучий старческий голос. Царапающий, холодный, он казался намного менее живым, чем механические голос Риадны. «А потому сейчас вы уберетесь отсюда вон. Это восемь». Я обернулся. На пороге спальни стоял высокий старик в на черном плаще. Его бледное лицо, закованное в сталь узких очков, выражало брезгливость. Глаза же были лишены всяких эмоций. Безжизненные они напоминали два черных мазутных озерца. Всемогущий глава промышленного совета Евклид Варфоломеевич Голодов с собственной персоной посетил место убийства оглядевшись от дверей, он вошел в спальню. Мягко заработали скрытые под костюмом промышленника силовые приводы. Голодов был уже очень и очень стар, но бесчисленное множество механизмов, которыми дополнило его тело инженерная коллегия, лишали тело промышленника всякого намека на дряхлость. Постукивая увенчанной шестиглавым орлом тростью, Евклид Варфоломеевич подошел к нам следом за ним в зал черным роем проник сон чиновников совета и охранников промышленника не обращая внимания на свою свиту голодов навис над министром внутренних дел о чем вы думали когда их сюда допустили холодно произнес старик и указал тростью на нас сариадный. по лицу министра побежал пот но я жду ответа «Молодой человек!» — строго потребовал Голодов. Молодой человек, которому было уже за пятьдесят, вытянулся перед главой промышленного совета еще сильнее. «Я их не вызывал», — попытался оправдаться министр. «Хорошо. Я вам верю, милейший мой». Губы Голодова сложились во что-то отдаленно напоминающее улыбку. Мазутные глаза остались такими же мертвыми. «А почему вы их сюда допустили? Суховеев, вы что, умом тронулись на работе? Это же Остроумов, сын главного государственного преступника. И вы, миленький мой, его сюда впустили». «Сюда, где на мою императрицу покушение чуть не случилось. Я что, ошибся, может быть, когда вас на должность ставил? И ладно, сын государственного преступника. А с ним что рядом? Агрегат. И чей? Инженерные коллеги. Вы в здравом ли уме, голубчик?» А если за покушением не революционеры стоят, а кто-то из инженерной коллегии? Почему такой вариант рассмотреть нельзя? Там же интриган на интригане сидит, а ими всеми Серафим Мороков погоняет. Белый, как и звездка министр внутренних дел, счел за лучшее промолчать. В общем. Подвел итог Голодов. «Этих двоих вышвырнуть отсюда и к расследованию не подпускать на выстрел корабельного орудия». Министр внутренних дел, совершенно подавленный гневом главы промышленного совета, спешно закивал. Голодов же обратился к моему шефу, который уже кипел, но из последних сил сдерживал себя. Промышленник примирительно улыбнулся. «Порослав Семенович милейший, при всем моем к вам бесконечном уважении, но разве я где-то не прав? Мне докладывали, насколько хорошо Виктор и выданный ему агрегат справились с делом в Оболоцке, но сейчас стоит вопрос о безопасности моей императрицы». Промышленный совет ее оберегать и защищать клялся. «Да что промышленный совет? Для меня лично государыня, что внучка родная, и вы уж поймите меня, не могу я подпустить к ней ненадежных людей. Права я такого не имею». Сын главного изменника не может заниматься подобным расследованием. Батюшка его войскам коммунаров положение небесного града Архангельска раскрыл, и мне страшно думать, что его сын революционером открыть может. Нет, Астраумов будет тут неуместен, никак, совсем думаю еще пара фраз и терпение порослава семенович был лопнуло приведя к самым плохим последствиям однако в этот миг шеф жандармов шагнул вперед я считаю что сын за отца не отвечает князь белоруков пожал плечами да если бы и отвечал знаете я коммунаров ненавижу люто как я надеюсь и все здесь собравшиеся Однако решение отца Виктора Порфирьевича уважаю. Да, нашу страну он предал. Но мы же оба знаем, почему. Если уж так подумать, как священник он поступил правильно. И как человек тоже. Или вы, может быть, спорить будете? В спальне мгновенно повисла абсолютная тишина. Министр внутренних дел на всякий случай отошел от князя Белорукова. Губы Голодова сжались в тончайшую линию. Он шагнул к князю, князь тут же шагнул к Голодову. «Вы мне что-то хотите сказать?» Шеф жандармов с интересом посмотрел на главу промышленного совета. «Я вас не боюсь. Или вы меня, может быть, обвинить в неверности престолу хотите?» Все здесь собравшиеся знают, что нет с человека более верного монархии, чем я. И нет из собравшихся здесь никого, кто сильнее оберегает империю от революционеров. Верно? Голодов чуть прищурил глаза. Возможно и верно. Знаете ли, Аврелий Арсеньевич, все возможно в нашем мире. Он так устроен. Даже возможно, что шеф жандармов вдруг взял да убил Трубецкого. И императрицу мою убить попытался. А знаете, из-за чего? Из-за ревности. Все ведь в этой комнате знают, кто у Екатерины бывший фаворит. Только вот одно неизвестно. Из-за чего у вас с ней? Разрыв вышел. Соглядатые мои утверждают, что из-за того, что Екатерина к вам охладела жестокость ваших методов, наблюдая. А вот графиня Лисецкая, девочка моя, она мне недавно шептала, что дело было в слабости вашего темперамента. Мол, из-за этого отношения у вас не сложились. Право, не знаю, кому верить. Голодов выкашлял сухое подобие смешка. Шеф жандармов отшатнулся, как от пощечины. К лицу князя Белорукова прилила краска, а его рука непроизвольно коснулась феса шпаги. Телохранители промышленника демонстративно, даже с некоторой линцой, абсолютно не считаясь с должностями присутствующих, обнажили оружие вам это с рук не сойдет голодов клянусь вам бросил шеф жандармов и вышел из зала прочь глаза его сверкали голодов почти по человечески улыбнулся и обернулся к порославу семеновичу молодежь что с нее взять по мне «Нельзя людей младше семидесяти на такие посты ответственные ставить. А что до Страумова? Если вам, Порослав Семенович, так хочется использовать мальчишку, ладно, чисто из уважения к вам пусть тогда отработает версию с тем, что убийца — это князь Белоруков». Наш шеф-жандармов подозрительнейший тип между нами, говоря, «Ясно, что тут либо революционеры убийство устроили, либо он. Третьего-то не дано, верно? Вы на этого белорукова посмотрите. Не обманывайтесь. Ну, верен он империи побольше нас всех вместе взятых. Ну и что?» «Сами же видите, как глазищами сверкал. Он себя в руках держать не умеет. Это же Отелло. Мавр настоящий, даром что руками бел. Вы со мной согласны, надеюсь?» Министр внутренних дел мгновенно подстроился под главу промышленного совета. «Порослав Семенович, именно так. Отличная же мысль. Пусть Астроумов отработает эту версию. Вся версия отработать надо. Ну, давайте так и устроим. Мудрое решение». Глава промышленного совета снисходительно кивнул Суховееву. Затем еще раз изобразил примирительную улыбку и развел руками. «Видите, и министр внутренних дел так же, как я считает. «Я-то что, дилетант, а Суховей же профессионал исключительнейший. Как с ним поспорить, верно, Порослав Семенович? Да и нельзя начальству перечить, верно?» Я с тревогой увидел, что цвет лица моего шефа стал полностью идентичен цвету знамен коммунаров. Каким-то абсолютно титаническим образом, приложив больше сил, чем удерживающий небесный свод Атлант, Порослав Семенович сумел удержать себя в руках, после чего быстро вышел из зала. Мы с Ириадной поспешили следом. Дав нам указание отправляться в сыскное отделение, кипящий и чуть ли не клокочущий Порослав Семенович отправился переговаривать с не менее кипящим шефом жандармов. Мы же последовали прочь из особняка. Выходя за ворота, я последний раз оглянулся на дворец. На балконе спальни убитого князя высилась провожающая нас взглядом черная фигура Голодова. Промышленник улыбался.